«Здравия желаю, господин советник», — произнес почтительный голос. «Оказывается, они уже вышли из заброшенного квартала. Слева потянулся гранитный парапет». Под ноги легли узорные бетонные плиты, справа и впереди поднялась белесая громада стеклянного дома, а на пути стоял, вытянувшись и приложив два пальца к козырьку форменной фуражки, молодой опрятный негр-полицейский в голубоватой форме внешней охраны. Андрей рассеянно кивнул ему и сказал Сельме, «Извини, ты что-то говорила, я задумался». Я говорю, не забудь позвонить Румеру. Мне ведь теперь человек понадобится не только для ковра. Вина надо принести, водки. Полковник любит виски, а Адольфюс пива. Я возьму, пожалуй, сразу ящик. — Да, пусть в сортире плафон сменят, — сказал Андрей. А ты сделай мясо по-бургундски. Амалию тебе прислать? Они расстались у поперечной дорожки, ведущей к стеклянному дому. Сельма пошла дальше, а Андрей, проводив ее с удовольствием глазами, свернул и направился к западному подъезду. Обширная выложенная бетонными плитами площадь вокруг здания была пуста. Лишь кое-где виднелись голубые мундиры охраны. Под густыми деревьями, окаймлявшими площадь, торчали, как всегда, зеваки из новичков, жадно ели глазами вместилище власти, а пенсионеры с тросточками давали им пояснения. У подъезда стоял уже драндулет Дольфуса, капот был, как всегда, поднят, из двигателя выпячивалась затянутая в сверкающий хром нижняя часть шофера. И тут же смердел грязный прямо с болот грузовик фермерского вида. Над бортами неопрятно торчали красно-синие конечности какой-то ободранной говядины. Над говядиной велись мухи. Хозяин грузовика, фермер, ругался в дверях с охраной. Ругались они, видимо, довольно давно. Уже дежурный начальник охраны был здесь и трое полицейских, и еще двое неторопливо приближались, поднимаясь по широким ступеням с площади». Фермер показался Андрею знакомым, длинный, как жерть, тощий мужик с обвисшими усами. От него пахло потом, бензином и перегаром. Андрей показал свой пропуск и прошел в вестибюль, успевший уловить, однако, что мужик требовал лично президента Гейгера, а охрана внушала ему, что здесь служебный вход, и что ему, мужику, надлежит обогнуть здание и попытать счастье в бюро приемной. Голоса спорящих постепенно возвышались. Андрей поднялся в лифте на пятый этаж и вступил в дверь, на которой красовалась черно-золотая надпись «Личная канцелярия президента по вопросам науки и техники». Сидевшие у входа курьеры встали, когда он вошел, и одинаковым движением спрятали за спины дымящиеся окурки – Больше в белом широком коридоре никого не было видно, однако из-за дверей, совсем как когда-то в редакции, доносились телефонные звонки, деловые диктующие голоса, треск пишущих машинок. Канцелярия работала на полном ходу. Андрей распахнул дверь с табличкой «Советник А. Воронин» и вступил в свою приемную. Здесь тоже поднялись ему навстречу толстый, вечно потеющий начальник геодезического сектора Кихада, апатичный, скорбный видом белоглазый заведующий отделом кадров Варейкис, вертлявая стареющая тетка из финансового управления и какой-то незнакомый мальчишка спортивного вида, надо думать, новичок, ожидающий представления. А из-за своего столика с машинкой у окна... проворно поднялась, улыбаясь ему, его личный секретарь Амалия.